Второе. Арину просто ломало от унижения, когда она с размаху обеими руками растворила стеклянные широкие двери. Она вышла из больницы, с трудом переставляя одеревеневшие ноги. Кругом полыхали фонари. Была уже ночь. Какой стыд! Стыд! Ведь она действительно испугалась, что эта жуткая медсестра вызовет санитаров. Испугалась. И бежала. На воздухе она немного успокоилась, взяла себя в руки, поймала такси, но когда салатовая «Волга» подкатила к подъезду, Арина Михайловна оказалась перед новым унижением. Она вдруг сообразила, что нечем расплатиться с таксистом. Рука ее только скользнула по складкам церковного облачения. Ни сумочки с собой, ни кошелька, только крестик на груди. Она нащупала и потянула толстую веревочку. Но что толку в кресте? Был бы золотой, а то медный. на слово тоже теперь никто не поверит. И пришлось тащить верзилу водителя с собой в дом. «Чего я бешусь? Чего я испугалась?» Останавливаясь перед собственной закрытой дверью, спрашивала себя она. «Ну, сдала бы меня эта тварь в психушку! И что?» Она продолжала наматывать веревочку с крестиком на палец. «Глупости! Ничего бы она не сделала! Руки коротки!» Опасаясь разбудить детей, Арина Михайловна тихонечко постучала. «Где там эта Марта? Неужели легла уже?» «Ну и долго мы так?» — спросил таксист. Отчетливо через дверь журналистка услышала, что в ее кабинете звонит телефон. Прошлепали шаги. Брякнула цепочка, щелкнул замок. Лицо домработницы было опухшим от слез. Заплаканными глазами Марта проводила хозяйку, черным смерчем ворвавшуюся в квартиру. Перекрестилась, Господи, помилуй. — Это Элен, — раздалось в трубке. «Куда ты делась, Арина Михайловна? Весь вечер звоню. Ты что, телефон отключила?» «Нет. Я только что вошла». Журналистка с трудом переводила дыхание. Развернувшись, она бухнулась в кресло, вытянула ноги. «Илья Прокопич в реанимации, ты знаешь? А Марта вообще не имеет привычки к телефону подходить. Что у тебя? Проверил материал?» «А все. Нет материала». Что значит «нет»? Лазарев у меня его изъял и в сейфе кассеты запер. Сказал, не мое дело. Журналистка изо всей силы натянула веревку и оторвала крестик, сдавила его в кулаке. Лазарев сказал, ты в курсе. Но я ему что-то не поверил. А ты в курсе, Арина Михайловна? Глупо. «Как глупо!» «Ну ладно, он у меня еще попрыгает», — сказала журналистка, выдвигая ящик стола в поисках денег. «Сегодня уже поздно. Завтра разберемся». Денег в ящике не нашлось. В трубке короткие гудки. В коридоре протяжно всхлипывает глупая прислуга. В собственном кулаке зажат крест. Арина Михайловна просто задохнулась от раздражения, зажмурилась, открыла глаза, кинула крест в ящик. «Хозяйка, вы про меня не забыли?» — сказал таксист, нависая над ее креслом сзади. «Заплатить бы хорошо, деньги немаленькие. Но есть ли проблема с резаной бумагой, можно и натурой?» Нужно было встать пойти в кабинет мужа взять деньги если не найдется рублей то доллары доллары точно есть их илья Прокопич в коробке из под сигар открыто держит расплатиться с этим человеком и выпихнуть его из квартиры но арина михайловна ощутила вдруг такую невероятную усталость что только вяло кивнула присядь она указала рукой на стул тебя как зовут то э Он неловко опустился на мягкий стул. Только теперь Арина рассмотрела его. На водителе были старенькая кожаная куртка и мятые черные брюки. Он возил по ковру огромными грязными ботинками, не зная, куда девать ноги. «Скажи, Эдик, неужели такая бабка, как я, может быть еще интересна? Разве это натура?» Арина Михайловна обеими руками взяла себя за щеки и потянула. «По-моему, я сама приплачивать должна. Разве нет?» У водителя были большие, почти детские глаза. Он смешно заморгал. «От тебя гарью пахнет», — сказал он, — и быстро сунул ноги под стул. «Понимаешь, я никогда еще с монашкой не пробовал. Интересно мне, любопытно, понимаешь?»